Кощиенко Андрей Геннадьевич Косплей Сергея Юркина Айдал Ян Книга 4. Часть 2. Аннотация В Корее создана настоящая конвейерная система производства будущих звёзд, в которой потенциальная звезда должна сначала пройти жёсткий кастинг, а затем стажировку в агентстве как трэйни. Стажировка может длиться неограниченное количество времени и совсем не факт, что она закончится дебютом, А на корейской эстраде загорится новая звезда. Это заставляет трейни пахать до седьмого пота и даже больше. Но налаженное производство прекрасно предсказуемо работает лишь до того момента, пока из обычной стандартной типовой звезды вдруг не начинает разгораться сверхновая. Трек 1. Место действия Сеул, одна из автомобильных дорог города. Время действия вечер. Машина Дживона движется в плотном потоке автомобилей в направлении общежития группы Корона. Остановившись на перекрёстке в ожидании разрешающего сигнала светофора, Дживон смотрит вперёд сквозь лобовое стекло, недовольно при этом постукивая пальцами по рулю. На светофоре загорается зелёный. Дживон трогает с места – одновременно глянув вправо, оценивая расстояние до машины, ринувшейся вперёд по соседней полосе. При этом он цепляет краем глаза большой букет роз, лежащий на соседнем пассажирском сидении. «Пф!» – выдыхает он про себя, поворачивая голову к дороге. «Вполне возможно, Хьюбин не так уж и не права, сказав, что с этим веником в руках у меня глупый вид». Оторвавшись на миг от дороги, Дживон снова бросает быстрый взгляд на цветы. «Нормальные розы», – думает он, – «розовые. Красные ей не по возрасту. Розовые как раз для школьниц. Главное, букет большой. Много. Когда много, смотрится лучше». Джоон некоторое время бездумно смотрит на дорогу, управляя машиной. «Хёбин, только дай посмеяться над младшим братом», – возвращается он мыслями к сестре. «Конечно, когда принуждён дарить цветы, сразу видно, есть ли у тебя желание это делать или нет». «Нет, дела семьи – это святое, но все же должна же быть какая-то грань». Как это недоразумение вдруг стало моей официальной невестой? Если не знать о ее умственных способностях, то можно было подумать, что все это хитро рассчитанный и точно исполненный план выйти за меня замуж. Но ее мозгов не хватит не то, что на половину того, что она натворила, даже на десятую часть не хватит, на сотую не хватит. Просто какая-то череда невероятных и нелепых совпадений. Тоже мне принцесса выискалась. Сидела бы тихо у своей мамы в кафе. Не пришлось бы мне сегодня с этим дурацким букетом глупо выглядеть». Джион бросает ещё один взгляд на цветы и недовольно сжимает губы. «Ладно», – столикой злорадства думает он, – «я знаю, как отомстить Нуне. Попрошу её организовать выступление Юнми в моей части. А откажется, пожалуй, на неё бабушке». Посмотрим, какое у нее будет лицо. Бабушке скажу, что парни прохода не дают. Спрашивают, когда приедет Агдан. Тем более, что это правда. Вспомнив о сослуживцах и с каким выражением лиц они смотрят телевизор, когда показывают выступление его невесты, Джвон недовольно морщится. «Цэ!» – цедит он про себя. «Обнаглели. На чужой рот раззевают. Вот еще забота мне всяких от нее отгонять». «Был бы в этом ещё смысл, а так...» «Как бы опять кому не зачесалась проверить, достоин я этой малолетки или нет?» «Это не меня, а её надо проверять, достойна она меня или нет?» Дживон снова морщится, вспоминая треснувшие ребра. «Охренеть!» – думает он. «Мне уже из-за неё ребра сломали, а она даже спасибо не сказала!» «Даже не спросила, больно или нет!» «Любая другая девчонка была бы на седьмом небе от счастья от того, что парни за неё поединки устраивают, а ей, похоже, всё равно. Точно ненормальная. Особенная». Джион опять недовольно морщится, тормозя на следующем светофоре. «Однако во всём находятся положительные моменты», – думает он. «Зато я теперь могу видеться с её санбэ. Интересно, Хью Мин согласится провести время с её давним поклонником? Как бы это устроить?» Чёрт. Пока Юнми, моя невеста, я не должен общаться с другими девушками. И тут неудача. С этой девчонкой всё не так, как надо. Раздражённый Дживон придавливает педаль газа, резко бросая машину вперёд. Место действия: общежитие группы Корона. Время действия: вечер. Давай быстрее, командует мне Барам, встречая на пороге двери. Корди уже приехала. Привезла с собой три платья. Будем выбирать. Так, похоже, все уже знают, что я иду на свидание. Фэ. А кто ещё есть? Нагнувшись и стягивая себе обувь, спрашиваю я у Барам об остальных девочках. Ещё есть Кюри, сообщает она мне. Она помогает Корди. Остальные работают по индивидуальным расписаниям. Угу. Те, кто особо лицом и прочим не вышли, в общаге сидят. Остальные деньгу куют. «Я в душ», – сообщаю я Барам о своих намерениях. «Давай быстрее», – требует она и напоминает. «Нужно будет примерить три платья». «Три платья? К чему эти муки?» «Одену джинс, до да пойду». Говорю об этом Барам. Та с удивлением вытаращивается на меня. «Зачем тогда Корди приехала?» – не понимает она. «Это ведь президент Сенхен дал указание ей приехать и привести тебе платье». «Ты что, не хочешь быть красивой на свидании?» Глубоко вздыхаю. «Всем, ну всем до меня есть дело. Все чего-то от меня хотят. А почему никто не спрашивает, чего хочу я?» «Ты чего такая?» Продолжая удивленно смотреть на меня, спрашивает Барам. «Спать хочу», признаюсь я. Думала, приеду, сразу лягу, а тут на свидание тащиться. «Не хочешь ехать на свидание?» Изумляет Сабарам, смотря на меня широко распахнутыми глазами. «Чё там не видела?» Не очень вежливо спрашиваю я, проходя мимо неё по направлению к своей комнате. «Ну, как-то сразу не находит слов моя собеседница» и с растерянностью в голосе добавляет. «Там жених?» «Слишком умный», обернувшись нисходительно, объясняю я ей уже через плечо. «Не так сидишь, не так свистишь. Сколько можно это слушать?» «А...» Открыв рот и слегка закинув назад голову, Барам провожает меня ошарашенным взглядом. Несколько позже. Комната Юнми и Кюри. Идёт примерка вечернего наряда. У Юнми недовольный вид. «Я бы надела зелёное», – наморщив нос, говорит Кюри, смотря на отражение Юнми в большом зеркале. «А мне кажется, лучше в голубом», – также наморщив нос и также смотря на отражение, говорит Барам. «Юнми, ты где?» Раздается из глубины квартиры голос, вернувшийся Хюмин. «Тут господин Джувон!» «Уже приехал!» Испуганно восклицает Барам и начинает суетиться, быстро-быстро жестикулируя кистями рук и командуя Юнми. «Давай-давай, скорей! Какое платье ты надеваешь? Нужно еще мейкап сделать! Ну, чего ты? Скорей!» «Еду в этом!» Коротко говорит Юнми, имея в виду то, в котором она сейчас. «Краситься не надо! Так сойдет!» «Как это не надо?» Пугается баром. «Ты что? Быстро садись! Мы сейчас Кюри тебя в момент накрасим!» «Не надо меня красить!» – уже сердится Юнми «Не хочу опять этот вкус помады на губах! У меня естественная красота! С серёжками и так нормально!» Кюри бежит к двери в комнату, выглядывает из неё в зал и, с поклоном поздоровавшись, обещает. «Сейчас! Одну минуточку, господин Джион! Сейчас!» «Давайте, быстро!» – вернувшись от двери, командует она всем присутствующим в комнате. «Жених уже приехал, а у нас невеста не готова!» Юнми мученически закатывает глаза. Несколько позже. В большую комнату из гардеробной выходит Юнми. На ней тёмное вечернее платье с интересными дизайнерскими наворотами воротника и манжетов. Длинные серьги с большим количеством камней и красного ближе к алому цвету туфли. В комнате обнаруживается Джувон с цветами в руках и смущенная Хьюмин, держащая одинокую розочку, которая, судя по совпадению её цвета с розами в руках жениха, предприимчиво выдернута им из букета невесты и подарена. Юнми, переведя взгляд с розы Хьюмин на букет и обратно, похоже сразу просекает этот момент и хмурится. Удивлённо растерянно смотрящий до этого на Юнми Джувон перехватывает её взгляд, отследив его движение от Хюмин к нему. «Аньон Хасайо» – здоровая склоняются вошедшие следом за Юнми Кюри и Барам. Джуон отвечает на приветствие, тоже делая небольшой поклон. «Добрый вечер, Юнми!» – с поклоном обращается Джуон к своей невесте, поудобнее перехватывая букет. «Добрый вечер, господин Джуон!» – кланяясь, отвечает та и вызывая своим ответом категорическое непонимание у всех присутствующих участниц группы. Возникает неудобная пауза. Ещё раз окинув взглядом Юнми, Джион встречается с ней глазами. Та, не смущаясь, отвечает ему взглядом на взгляд. «Отлично выглядишь!» – наконец произносит жених после 10 секунд молчания и ещё раз тормознув, добавляет. «Рад тебя видеть!» «Я тоже очень рада!» – вежливо наклонив голову, отвечает Юнми, не отводя глаз. Кюри, Барам и Хюмин недоумённо переглядываются. «Это тебе», – говорит Джоон и, делая шаг к Юнми, протягивает ей букет. «Спасибо, Сабаним», – благодарит та, принимая цветы. Кюри, Борам и Хюмин тихонько выдыхают, пытаясь понять, что происходит. «Сейчас я поставлю его в воду», – говорит Юнми о букете и просит Джоона подождать. Она уходит на кухню в поисках воды и ёмкости, оставляя за своей спиной молчание и атмосферу неловкости. Поскольку Юнми никого никому не представила, Кюри и Барам думают над вопросом – знакомиться самим или нет? И если да, то кто должен начать первым? Наверное, мужчина. «Всё, я готова, можно идти», – довольное избавлением от букета, радостно сообщает Юнми, неожиданно быстро появляясь в дверях с пустыми руками. «Пошли», – с довольным видом командует она Джиону. Тот молча поворачивается боком, показывая, что пропускает её вперёд. «Онни, я ушла!» – кланяясь на ходу, сообщает всем Юнми и идёт к выходной двери. Дживон тоже прощается и направляется следом за ней. Юнми и Дживон только что ушли. В комнате тишина. Девушки смотрят в сторону двери. «Какие странные у них отношения!» – задумчиво наклонив голову к правому плечу, произносит Барам. «Пуф!» – надув щёки, озадаченно выдыхает Кюри. «Словно она совсем ему не рада», – развивает дальше свою мысль Барам. «Кажется, они в ссоре», – делает вывод из увиденного Кюри. «Похоже на то», – соглашается Барам. Её взгляд перемещается от двери на розу, которую держит в руках Хюмин. «И, похоже, у них появился новый повод для её продолжения», – говорит она, пристально смотря на цветок. «Кюри смотрит туда же, куда смотрит Барам». «Мне бы тоже не понравилось, если из моего букета дарили цветы другим девушкам», говорит она и, подняв взгляд, интересуется Охюмин. «Онни, зачем ты взяла розу? Это же не для тебя!» «Вы в чём меня обвиняете?» – возмущаясь оправдывая Цита. «Выхожу из машины. Рядом появляется какой-то красавчик. Говорит, что он мой давний поклонник и дарит мне розу. Охрана стоит рядом, не вмешивается. Я и подумала, что всё в порядке». Взяла розу, стала слушать, что он говорит. «Теперь оказывается, что это жених юнми Да я его до сегодняшнего дня никогда живьём не видела». «Пуф!» – снова выдыхает Кюри. «Ну дела? Зачем он так сделал? Чтобы досадить Юн Ми? «Некрасиво так поступать», – осуждает, качая головой Барам. «Я бы на месте Юн Ми обиделась бы. Похоже, она так и сделала». «Кажется, господин Джуон не такой хороший жених, как я думала» качая головой, делая для себя вывод Кюри. «Поставил свою девушку в неловкое положение, подарив при всех цветок другой. Так нельзя поступать!» Хюмин вздохнув, нагибается и начинает разуваться. «Пойду посмотрю, куда она цветы поставила», говорит Кюри. «Интересно, откуда у нас на кухне взялась ваза?» Барам кивает и, сморщившись, энергично чешет левой рукой в затылке, обдумывая произошедшее. «Вы только посмотрите, что она сделала!» – кричит из кухни Кюри. «Что?» – восклицает Барам, поворачиваясь и собираясь идти на кухню. «Она просто кинула их в раковину!» – изумленно сообщает Кюри, появляясь в дверях с букетом в правой руке. «Без всякой воды!» «Цветы-то в чём виноваты?» – смотря на розы недовольно произносит Хюмин. «Похоже, мы скоро снова будем ездить на нашем старом микроавтобусе», – даёт прогноз Барам. «Пожалуй», – соглашается с ней Хью Мин.